Глава 4. Орудия войны Одна из коронат, входящих в состав батареи, 24-фунтовое орудия сорвалась с цепей. Не может быть на море катастрофы грознее. И не может быть бедствия ужаснее для военного судна, идущего полным ходом в открытое море. Пушка, освободившаяся от оков... В мгновение ока превращается в некоего сказочного зверя. Мертвая вещь становится чудовищем. Эта махина скользит на колесах, приобретая вдруг сходство с бильярдным шаром, кренится в ритм бортовой качки, ныряет в ритм качки килевой, бросается вслед, откатывается назад, замирает на месте и, словно подумав с минуту, вновь приходит в движение. Подобно стреле, она проносится от борта к борту корабля, кружится, подкрадывается, снова убегает, становится на дыбы, сметает все на своем пути, крушит, разит, убивает, рушит. Этот таран, который бьет в стену по собственной воле. К тому же таран чугунный, а стена деревянная. Это освобождает себя материя. Это как бы мстит человеку его извечный раб, будто вся злоба, что живет в неодушевленных, как мы говорим, предметах, разом вырывается наружу. Это она, слепая материя, потеряв терпение, берет невиданный реванш, и нет ничего беспощаднее, чем буйство вещественного мира. Эта осатаневшая глыба вдруг приобретает гибкость пантеры. Она тяжеловесна, как слон проворно как мышь, неумолимо как взмах топора, изменчиво как морская зыбь, неожиданно, как зигзаг молнии, глуха, как могильный склеп. Весу в ней десять тысяч фунтов, и скачет она с легкостью детского меча. Вихревое круговращение и резкие повороты под прямым углом. Что делать? Как с ней справиться? Буря утихнет, циклон пронесется мимо, ветер уляжется. Взамен сломанной мачты вырастет новое Пробоину, куда хлещет вода, задрает, пламя потушит. Но как обуздать этого бронзового хищника? Как к нему подступиться? Можно лаской уговорить свирепого пса, можно ошеломить быка, усыпить удава, обратить в бегство тигра, смягчить гнев льва. Но все бессильно против этого чудовища, против сорвавшейся с цепей пушки. Убить вы ее не можете. Она и так мертва, и в то же время она живет. Живет своей зловещей жизнью, которую ей сообщает бесконечность. Пол ей не опора, он лишь подбрасывает ее. Ее раскачивает корабль. Корабль раскачивают волны, а волны раскачивает ветер. Она убийца и в то же время игрушка в чужих руках. Она сама во власти корабля, волн, ветра. У них заимствует она свое наводящее ужас бытие. Как разъять звенья в этой цепи? Как обуздать этот чудовищный механизм катастроф? Как предугадать кривую бега, повороты, резкие остановки, внезапные удары? Каждый такой удар по борту может стать причиной крушения. Как разгадать хитрости коронады? Ведь это словно выпущенный из жерла снаряд, который заупрямился, задумал что-то свое и ежесекундно меняет данные ему первоначальное направление. Как же остановить то, к чему опасно приблизиться? Страшное орудие ерится, бросается на пролом, отступает вспять, разит налево, разит направо, бежит, проносится мимо, путает все расчеты, сметает все препятствия, давит людей, как мух. И трагизм положения усугубляется еще тем, что пол ни на минуту не остается в покое. Как вести бой на наклонной плоскости, которая норовит ускользнуть из-под ваших ног. Представьте, что в чреве судна заточена молния, ищущая выхода, гром, гремящий в минуту землетрясения. Через секунду весь экипаж был на ногах. Виновником происшествия оказался канонир, который небрежно завинтил гайку пушечной цепи и не закрепил как следует четыре колеса. Вследствие этого подушка ездила парами, станок расшатался, и в конце концов брюк ослаб. Пушка неустойчиво держалась на лафете, ибо канат лопнул. В ту пору еще не вошел употребление постоянный брюк, тормозящий откат орудия. В ставень порта ударила волна, плохо прикрепленная коронада откатилась, порвав цепь и грозно двинулась по нижней палубе. Чтобы лучше представить себе это удивительное скольжение, представьте себе дождевую каплю, скатывающуюся по оконному стеклу. В ту минуту, когда лопнула цепь, все канониры находились при батарее. Кучками по нескольку человек или в одиночку они выполняли ту работу, которая требуется от каждого моряка в предвидении боевой тревоги повинуясь килевой качки коронада ворвалась в толпу людей и первым же ударом убила четырех человек потом послушная боковой качки отпрянула назад перерезала пополам пятую жертву и сбила слофета одно из орудий левого борт вот почему на верхней палубе бабберт и лавьяиль услышали такой отчаянный крик вся прислуга бросилась к трапу батарея сразу опела Огромное орудие осталось одно — осталось на свободе. Оно стало само себе господином, а также господином всего корабля. Оно могло сделать с ним все, что заблагорассудится. Экипаж Клеймора, с улыбкой встречавший вражеские ядра, задрожал от страха. Невозможно передать ужас, охвативший все судно. Капитан Дю Буабертло и его помощник Лавьевиль, два отважных воина, остановились на верхней ступеньке трапа и, побледнев как полотно, молча смотрели вниз, не решаясь действовать. Вдруг кто-то, отстранив их резким движением локтя, спустился на батарейную палубу. Это был мужик, тот самый пассажир, о котором они говорили за минуту до происшествия. Добравшись до последней ступеньки трапа, Он тоже остановился.